Смотрю, ты в разнос пошёл, раскрываешь дела, как орехи щёлкаешь. Шелестов Иван Иванович вертил всё туже долгоиграющую сигарету в руках, поглядывая на Краснопёрова с прищуром, от чего Павел не мог понять, то ли начальник подтрунивает над ним, то ли хвалит. Он стоял возле дверей, не решаясь подойти к столу и сесть на стул, как всегда это делал. — Если ты намерен и впредь таким образом дела решать, тогда добро пожаловать в частный сыск. А этот пост сдай другому, у кого с дисциплиной порядок. Шелестов открыл ящик стола и бережно положил мятую папироску. — Ну, что мнешься? — Давай, проходи, рассказывай, какое преступление раскрыл попутно. — Ну, Иван Иванович... Вы сами приказали тщательно прошерстить окружение Соловьёвского. Павел быстро уселся и поднял указательный палец, словно предупреждая шефа, чтобы тот трешкура с него не снимал, ведь подчинённый поступал в соответствии со сложившимися обстоятельствами. Кто знал, что попутно вылезет эта история? Ой, давай без подробностей, обрисуй суть. Шейлистов повернул левую руку и посмотрел на часы. Мне надо быть в министерстве через час. Покушение на жизнь Заболотской никак не связано с убийством Соловьёвского. Там другая история. Елизавета является сотрудницей агентства переводов. Шеф доверяет ей переводить тексты особой сложности, медицинской направленности. Разработчики, прежде чем внедрить то или иное открытие, должны зафиксировать на нововведении своё имя. Они описывают свой труд, переводят на английский язык и публикуют в международных научных журналах, где медицинские светила всего мира оценивают степень важности открытия. С некоторых пор в агентстве стали происходить утечки информации, пока Заболотская корпит над переводом Нов введение уже публикуется в журналах под чужим именем. Владелец компании Клюев понимает, что вор сидит в его агентстве. Он составляет список тех, кто мог бы быть причастен к утечке. Владелец агентства обращается к моему приятелю, специалисту по проблемам экономического характера, за помощью. Но почему владелец не обратился с официальным заявлением в полицию? боялся испортить репутацию. Когда мой приятель проверил каждого из списка, то после отсева осталась лишь близкая подруга Заболоцкой, некая Жанна Александрова. Она часто выезжала за границу, как по работе, так и в частном порядке. Вот там и познакомилась с тем, кто с большой охотой уцепился за возможность присваивать чужие открытия. Жанна получала за это огромные деньги. Только последняя сделка могла бы принести ей около половины миллиона долларов. Александрова сблизилась с Елизаветой задолго до того, как стала промышлять кражей материалов. В один прекрасный момент она поняла, что помимо просто дружбы может заполучить от подруги гораздо больше. Жанна сделала слепки ключей и могла в отсутствии приятельницы снимать копии материалов с компьютера. где хранилась вся информация. В последнее время Клюев позволял Лизе работать дистанционно, то есть находясь дома, и Жанна не могла снять копии незаметно. Вот они с мужем и решили обколот несчастную вывести из квартиры и бросить где-нибудь, где её где долго никто не обнаружит. Почему они не оставили её дома, сняли данные и бывай на мёртвую Лизу. легли бы в обвинение в слитии документов за границу. И никто бы не схватился и не искал Заболотскую, схватились бы, но не сразу. Родители проживают в Европе, брат в Латинской Америке, из подруг только Жанна, и эта Жанна вливает что-то в уши Клюеву по поводу задержки с переводом от Елизаветы. Александровы Продали коттедж и уже получили первую часть средств от покупателя. Но вот не задача. Лиза закрывает и эту шью формулы в научном труде и ставит пароль, а без формулы материалы просто пустой текст. Теперь у Жанны есть время, и она бы наняла компьютерщика, который снял пароли, но неожиданно Лиза оживает благодаря бомжихе. О том, что Лиза селит новую знакомую в своей квартире, никто не знает. Она одевает, обувает женщину в свои вещи, поэтому Александровы совершают наезд на великую, думая, что расправляются с Заболотской. Благодаря одной мелочи, а именно, когда Лиза пробиралась сквозь толпу, к лежащей на пешеходном переходе великой, она замечает брошку, именно такую она видела у Жанны. Когда немного спал шок после смерти подруги, Заболоцкая вспоминает эту мелочь и направляется к ней, чтобы прояснить ситуацию. Думаю, Лиза до конца не верила, что подруга пыталась расправиться с ней, поэтому бесстрашно едет прямо в логово к убийцам. Как только девушка заходит в коттедж, сразу получает удар по голове. Они снова накачивают ее снотворным. Сейчас... Жанне уже ничего не мешает. Она берёт ключи и телефон из сумочки подруги, садится в её автомобиль и едет в Москву. Теперь уже никто не помешает забрать остальную часть работы, потому что Лиза сняла пароль с формул. Автомобиль Жанна оставляет в соседнем дворе, понимает, если видеокамера зафиксирует её в машине, то этим она навлечёт на себя подозрения. назад в коттеджный посёлок Серебряные ключи возвращается на такси. И на этой же машине они с мужем отправляются в аэропорт Шереметьево. Багаж уже собран, билеты до Брюсселя на руках, а что будет с Лизой, уже не интересно. И где эта парочка сейчас в СИЗО, теперь ими занимаются органы Федеральной службы безопасности. Вот и правильно. Вздохнул Шелестов. Нам и без этого есть чем заняться. В деле убийства журналиста почти не продвинулись. Правда, специалисты из следственного комитета нарыли на телевизионном канале жуткие финансовые махинации. Только не совсем понятно, дадут нам открытую дорогу до конца или высокие покровители замнут дело. Ладно, завтра отдыхай, Выходные никто не отменял, а в понедельник с новыми силами Иван Иванович поднялся. А вообще ты молодец.